ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ БОЙСЯ! НА ТРИ ЧАСА! Пронзительный вопль Катерины резанул по ушам, но зато я успел среагировать и закрыть Мико. Брошенный молоток со звоном отскочил от щита, а Дара выстрелила куда-то во тьму над потолочными балками. И попала, что характерно. На пол с чавканем шлепнулась пронзенная стрелой тушка мерзкого зеленого существа с большими ушами, колючим гребнем на спине, огромными желтыми глазами и маленькой пастью, полной острых зубов. Но самым странным были трехпалые лапы, увенчанные солидными когтями. Каждый палец твари имел дополнительную фалангу, и казалось, что гнуться они могли в любую сторону. «Ты была права, Тань!» Огневолосая бесстрашно ухватила трупик за лапу и подняла, рассматривая. «Это действительно гремлины!» «Фу, Кать, брось эту мерзость!» Блондинку аж передернула от отвращения. «Как ты можешь их руками трогать?» «Да ладно, криповенькая же тварюшка!» Дара, наоборот, чуть не облизнулась, глядя на дохлого Гремлина. «Я бы такого дома завела, выдрессировала бы, чтобы разным стервам гаджеты крашил. Одни он уже завели. У меня тварюшка, чем-то похожая на прямоходящую жабу, омерзения не вызывала, но и желания потрогать тоже». Теперь целая автобаза колом стала. Откуда они вообще взялись, выяснили? Скорее всего, завезли вместе с оборудованием для автоматической автомойки, пожала плечами Таня. Собственник как раз пару месяцев назад по дешевке взял партию поддержанного в США. Хотел сеть организовать, а складировал здесь, в дальнем гараже. И после начались происшествия ЧП. Правда, в бюро обратились только после третьего несчастного случая, за что сейчас инженеру по охране труда большой пистон вставляют. «Понятно», — кивнул я, не переставая следить за обстановкой. «Из Пендостана завезли, значит. Я еще и думаю, откуда у нас эти твари?» «Да нет, Реал Гремлинов сейчас весь мир охватил, и в тех же Китае с Индией их популяция значительно выше, чем в Америке. Блондинка, как всегда, знала ответ на любой вопрос. У нас их тоже много, но чаще всего домовые и дворовые Гремлинов не терпят на своей территории и сразу же изгоняют или уничтожают». «Просто здесь недавно собственник сменился в очередной раз. Точнее, бывший хозяин подарил автобазу своему сыну. А тот взял и выгнал всех старых работников. Ну и главный инженер, когда уходил, местного домового и сманил. Ему как раз место предложили на новом предприятии. Вот он, как положено, в лапте и унес». А автобаза осталась без защитника. Я хмыкнул. «Дефективный менеджер, блин. Ладно, давайте двигаться. Территория большая, до вечера управиться бы». «Может, разделимся?» «Нет, не стоит», — покачала головой Таня. «Гремлины могут не только разрушать. Сильные особи буквально вселяются в технику, управляя ей. Достать его оттуда весьма непросто. Из нас только Мико может изгнать подселенца. Так что лучше будем держаться вместе, выманивая тварей на себя. Тор, мы с тобой прикрываем Мико. Дара, Катя, на вас атака. Бейте всех, кого увидите. И осторожнее со станками. Руки, куда попало, не суйте». «Конечно, мамочка!» — съязвила Эспер, но на нее привычно никто не обиделся. «Ладно, погнали!» «Эй вы, жабы-переростки! Вылазьте!» «Обещаю, не больно вас убью! Раз и все!» хэт я с тебя рофлю!» — засмеялась неформалка. «Ты еще их цыпа-цыпа позови!» «Камон, пипла! Гоарбайтон по-стахановски! А то вечером у нас осада, гельмастер месяц окрится будет, если не поя!» «Катя, сверху!» Крик Мико прервал диалог, и огневолосая тут же метнулась в сторону, а на то место, где она стояла мгновение назад, рухнула труба. И тут же недалеко от нас сам собой заработал токарный станок. И ладно бы, если б просто так, но до него явно добрались чьи-то зеленые трехпалые лапки, иначе с чего бы стоял такой дикий виз клинившего металла. Спустя мгновение в нас полетели куски резцов и части механизма. Я тут же задвинул японку себе за спину, прикрывшись щитом, и начал отступать от взбесившегося аппарата, ибо не понаслышке знал, что может натворить осколок движущейся детали. И никакая защита не поможет. Хорошо, еще остальные девчонки находились достаточно далеко, и до них не достало. А как только и мы оказались в безопасности, станок тут же отключился, при этом из темных углов раздалось многоголосое мерзкое хихиканье. «Вот ведь твари!» — сплюнула неформалка, вскидывая лук. Но погодите, я вам устрою. Не психуй, остановила ее Таня. Их тут слишком много. Развели бардак, блин. Чувствую, намаемся мы тут. Будем зачищать все помещения по очереди, а Мико ставить на них печати барьера, чтобы гремлины заново не пролезли. Ми, заготовок хватит? Да, но... Японка на секунду замялась, вроде сомневаясь, но в итоге решилась. Есть другое предложение. Правда, это может быть опасно. Да не опаснее, чем сдохнуть тут со скуки, бродя и пиная каждую железяку, где могут прятаться эти уродцы. Поморщилась взрывная Катя. А они могут быть везде. Это автобаза, блин. Тут в каждом углу, если не машина, то станок. Нафига нас сюда дернули-то? Первое настоящее дело и такая засада. Ой, не подхерти без тебя оверщит на душе. Поморщилась бурятка. Я думала, на изи катка будет, а тут всратые монстры какие-то. Да помолчите вы, одернула блондинка под рук. «Чего разгалделись? Вон стора пример берите. Молчит и головой по сторонам крутит. А вы как будто на шопинг в торговый центр выбрались. Ми, давай свою идею. У меня всё равно пока ничего в голове нет». «Ну...» «В общем...» Снова замялась печатница, но всё же собралась духом и выпалила. «Я могу создать печать призыва. Если сделать кровью Гремлина, можно будет собрать их всех в одном месте. Вот только что из этого выйдет, сказать не могу». Сами знаете, призыв под запретом, так что я никогда по-настоящему эту печать не применяла. Может быть, тогда не надо? Таня с сомнением посмотрела на подругу. Если это незаконно. Формально запрещено призывать потусторонних существ из-за границ мира. но удивление, обычно тихой и скромная японка сегодня проявила завидную твердость в отстаивании своей позиции. «Я же изменю печать таким образом, чтобы она созывала гремлинов со всей округе. Это не будет считаться призывом с юридической точки зрения, но сэкономит нам массу времени и сил. Единственное, я сомневаюсь, в какой форме это проявится, потому что практического опыта у меня нет». «В Испании в позапрошлом году что-то похожее применяли для очистки столицы от нашествия Брауни», — влезла в разговор Катерина. «Так что я за. Погнали». В Германии дом Шаумбург имеет похожий дар. Про гамельнского красолова слышали? Это как раз основатель дома и был. Блондинка, как всегда, показала свою осведомленность. Насколько мне известно, претензий к ним не было, так что, думаю, можно попробовать, но только всем быть наготове. Особенно тебе, Тор. Сам понимаешь, что ты у нас единственный рубеж защиты. «Я не подведу», — подмигнул я командирша. «Давайте, пошли уже». Меня эти хихиканьи из углов нервируют, хочется чего-то сломать. «Опять?» — хором завопили девчонки, с ужасом уставившись на меня. «Стоять! Если ты тут все разнесешь, мы вовек не расплатимся!» «Воу-воу, полегче!» Я аж отступил от такого натиска, закрывая щитом. «Может, хватит уже? Два месяца прошло, а вы все успокоиться не можете. Ведь сработало же! К тому же идея дом снести была твоя!» «Зато колонну в зале ты сам разбить додумался», продолжила блондинка ворчливо и хидным тоном, сразу напомнившим мне бабу Фросю, мою бабушку по отцу. «И мы потом две недели на улице занимались, как раз тогда, когда дожди зарядили». «А мне понравилось». Наша огненная дева довольно потянулась и тут же поёжилась под суровыми взглядами четырёх пара глаз. «Ну а кто виноват, что мне лучший дар достался? Мне вон и сейчас не холодно». Я хмыкнул, предвкушая очередной раунд разборок среди девиц на тему «Чей дар круче?». В них не участвовали только мы с Мико. Я, потому что источник моих способностей, так и не удалось установить. В документах по-прежнему значилось направление «талант», но какой именно было совершенно невозможно идентифицировать. Ну а японка, потому как с ней тягаться было бесполезно. Хил. Баффер, барьерщик, и это еще не все грани ее дара, ставили Мико в один ряд с самыми востребованными одаренными страны. Я точно знал, что она каждый день получает предложения о переходе в другие команды. Причем есть такие, что готовы на абсолютно любые ее условия, вплоть до самых нереальных. Почему при таких возможностях Мико все еще остается с нами, лично мне было не очень понятно. Но я особо и не вникал. Это ее дело. Хочет, вот остается». «Ладно», — скрипнул зубами, блондинка все же взяла себя в руки и не стала ввязываться в спор. «Потом поговорим. А сейчас давайте двигаться. Надо найти место для печати. Ни, одной тушки тебе хватит?» «Лучше еще парочку добыть», — прикинула японка. «Да и старая это уже». «Давайте решать проблемы по мере поступления. Мне совершенно не нравилось копошение в темных углах, и я решил поторопить девчонок». «Валим отсюда. Если эти твари начнут кидаться железяками, я всех не прикрою. Так что вперёд, на свежий воздух!» Раскомандовался, буркнула красноволосая, но послушалась, первый выскочив из ворот и контролируя обстановку. Дара, стоявшая ближе всех к выходу, наружу не спешила, вскинув лук и прикрывая остальных. Я тоже не забыл о своих обязанностях, и отступал последним, закрыв Таню с Мико щитом. Нам оставалось всего пару шагов, когда мои опасения сбылись, и из темноты прилетел гаечный ключ. Звонко щелкнув по металлу, он отскочил в сторону, не причинив никакого вреда. Однако это была лишь первая ласточка, и через секунду инструменты и разные обломки и обрезки посыпались градом, не только из углов, но и сверху. К счастью, никто не пострадал, благо нам оставалось всего ничего. Да и Дара тут же устроила мерзким тварям локальный армагедец, выпуская стрелы со скоростью пулемета. И даже попадая, хотя лично я так никого и не разглядел. Однако меткость бурятки не должна была пропасть напрасно, и буквально вытолкнув блондинку и печатницу за ворота, я ломанулся назад, стараясь максимально прикрыть голову от летающих железяк. Целью моей пробежки были две тушки гремлинов, валяющихся не слишком далеко. До них было всего метров десять, но чем ближе я подходил, тем интенсивнее становился обстрел. Разные железяки и камни стучали по щиту и броне, а ловко брошенный какой-то тварью молоток едва не сбил меня с ног, попав точно под колено. Устоял я чудом, но ну, еще из-за того, что после курса алхимии и дикой недели тренировок не бросил заниматься, пусть и снизил темп. Но даже так мне удалось улучшить свою физическую форму так что гремлины остались ни с чем, а я вернулся к девчонкам, держа в руках пару свежеподстреленных тушек. Во! Я восторженно потряс в воздухе добыча и сунул ее в руки Мико. Держи! Девичий вопль резанул по ушам с такой силой, что я аж прикрыл их руками. Наш бесстрашный Хил, даже брови, не ведущая при виде самых тяжелых ран и спокойно посещающая морг и курс анатомии в медицинском институте, швырнула дохлых гремлянов в меня, а сама отскочила, спрятавшись за Татьяну, верещая и вытирая руки. При этом вид у нее был такой, будто я и пучок дохлых помочных крыс притащил. «Тор, у тебя чувство так-то, как у валенка!» Блондинка звучно хлопнула себя рукой по лбу. «Ты бы еще их потрошить здесь начал!» «Деревня? Она и есть деревня!» презрительно скривила губы Катерина. Село не асфальтированное. Этикетом мы не обучались, так что уж извиняйте, бананьев нема. Я даже не думал отпираться. Только вот мы работники, а вы не кисейные барышни. Я не собираюсь подставляться только потому, что некоторым обходительности и куртуазности захотелось. Но если вам хочется куртуазности, можно решить вопрос кардинально. Все в ваших руках. «Так, давайте не будем ссориться». Блондинка тут же встала между мной и красноволосой. Брейк, разошлись по углам. «Катя, ты не права, извинись. А ты, Тор, тоже можешь быть хоть чуть-чуть обходительнее. Никто не просит тебя расшаркиваться перед нами, но уж можно всякую гадость в лицо не совать. И вообще заканчивайте уже сраться по любому поводу. Как дети малые, честное слово. Одна дня не может прожить, чтобы гадость не сказать, а другой чуть что начинает об уходе говорить». В руки так-то. Я огрызнулся было, но потом понял, что действительно выгляжу глупо. Ладно, давайте работать. А то время идёт, а толку никакого. Мико, извини, я не думал, что тебе будет неприятно. Надо было сразу банку какую найти, кровь спустить. Не подумал. Ещё раз извини. Мико кивнула, но выходить из-за Тани не спешила. Я тоже не стал придираться и принялся искать какую-нибудь посудину, чтобы набрать крови оогнененнооволосую при этом я подчеркнуто игнорировал хотя понимал что в словах блондинки есть доля правды да я повел себя как инфантильный подросток попытавший избежать от проблемы вместо ее решения но честно говоря отношение катерина меня уже порядком достало она мимо не могла пройти чтобы не подчеркнуть мое убожество по ее мнению я все делал не так ходил сидел стоял даже дышал то ли дело она вся такая одаренная идеальная При этом отхватывает от меня в спаррингах она теперь регулярно. Даже пламя не всегда помогает, если мне удается подловить ее и сбить с ног. Кстати, может быть, в этом и кроется проблема. Но специально проигрывать, чтобы потешить ЧСВ девушке, я не собирался. «Держи!» Дара кинула мне банку с остатками засохшей краски. «Сухая, я проверила. Сам выпотрошишь или помочь?» «Благодарю, дочь степей», — я улыбнулся. «Справлюсь, не впервые». Нечего вам мараться. Тем более дело было мне привычное. По осени, когда массово забивали жирность, разделывать ее приходилось всем, а тут даже не обдирать, ни потрошить не надо. Чисто повесил тушку, вскрыл горло и подставил банку под струю зеленой крови. Пусть гремлины были уже дохлыми, но физиология потусторонних сущностей отличалась от реальных существ, так что их хор оставался жидким и не сворачивался. Пять минут... И я держал в руках ёмкость, полную тёмно-зелёной жижи, отвратно воняющей и ещё более мерзко выглядевшей. Трупы выкидывать я тоже не стал. Так-то они должны были сами раствориться через какое-то время, но мало ли, может Мико понадобится ещё что-то для её печатей. Лишними не будут, а избавиться всегда успею. «Давайте сюда!» Пока я занимался грэмлинами, Таня нашла место для проведения эксперимента. Попробуем здесь для начала. Если не захватят всю территорию, тогда пойдем вглубь базы. Но надо будет попросить, чтобы там машину убрали. Нужно еще посмотреть, какой эффект будет. Мико достала из кофра на поясе кисточку и принялась чертить символа, уверенно окуная ее в банку с их хором, как будто только что не визжала от омерзения. Я для начала не слишком крупную сделаю. Оценим, что получится, и дальше решим. Логично. Я кивнул и отошел подальше, чтобы не мешать. «Место Таня выбрала отличное. Большая пустая площадка перед ремонтным цехом и автомойкой. По идее, сила печати должна накрыть как минимум половину автобазы. До гаражей, расположенных дальше, в глубине, конечно, не достанет, но это уже не проблема. Если отработаем схему, остальное будет делом техники». Я усмехнулся своим мыслям. Получился каламбур. Уничтожить гремлинов-разрушителей механизмов — дело техники. Я прям философ. Вот что безделие с человеком делает». «Не так я представлял себе первый боевой выход команды».